Карл Лагерфельд. Год рождения, 1938. «Я не буду ничего рассказывать, ничего пояснять. Я делаю массу усилий, чтобы забывать. Я не могу рассказать историю своей жизни, потому что, слава Богу, я все еще живу. Я не могу сказать правду». Так говорит о себе один из самых знаменитых кутюрье XX века двадцать первого веков. Долгие годы он строил собственный облик, пока сам не стал иконой моды и стиля и предпочитает прятать глаза за темными очками. Его белоснежные накрахмаленные рубашки, черные пиджаки и волосы, собранные в хвост, словно рыцарская броня, которая укрывает его от любопытных, которые постоянно толпятся вокруг. Ну что ж, Если он хочет оставаться человеком-загадкой, это его право. А нам нужно уважать его выбор. В конце концов, разве то, что человек делает, не важнее его частной жизни? Но все-таки, кто он, Карл Лагерфельд? Точная дата рождения неизвестна. Официально считается, что это был 1938 год. Однако, судя по записи о Кристинах, Это был тридцать третий. Сам Лагерфельд утверждает, что никто не знает, когда именно он родился. И это не тридцать третий и не тридцать восьмой. Как бы там ни было, на свет он появился в Гамбурге. Отец был преуспевающим предпринимателем. Он сделал состояние на сгущенном молоке. Когда политическая обстановка в Германии стала более напряженной он перевез свою семью подальше, в сельскую местность, на север страны. По словам Карла, он в основном получал домашнее образование. Уже к шести годам свободно говорил, кроме родного немецкого, на французском и английском, много читал, рисовал и очень хотел поскорее стать взрослым. В 52 он отправился во Францию, где учился сначала в частной школе, а потом в известном лицее монтень Он обожал рисовать и с удовольствием изучал, в частности, историю костюма и, развлекаясь, интерпретировал по-своему наряды тех или иных эпох в своих рисунках. В 1954 году он увидел развешанные по городу большие плакаты «Международный секретарят шерсти объявляет о конкурсе для дизайнеров, И спустя полгода Карл получил свою первую награду за дизайн пальто. За дизайн платья в первое место тогда получил и в Сен-Лоран. Тогда же он стал ассистентом, как сказали бы когда-то, подмастерьем у знаменитого кутюрье пьера Бальма. Тот был одним из судей конкурса и, конечно, отметил молодой талант спустя три с половиной года карл перешел в другой известнейший дом моды жан пату где был уже главным дизайнером его коллекции которые он выпускал под именем роланд карл потому что немецкую фамилию лагерфельд постоянно норовили написать неправильно привлекли внимание но большого успеха не имели в шестидесятые он стал свободным художником работая то на один дом моды то на другой и для каждого создавал коллекции, совершенно не похожие на свои же коллекции для других. Как он позднее скажет, у меня нет личности, а может, у меня их три, в зависимости от того, как на это посмотреть. И мне нравится, что они не накладываются друг на друга. В 83-м его позвали в Шанель. Дизайнер Том Форд как-то сказал, что до него Карл Лагерфельд Был единственным, кто работал на несколько домов моды одновременно, известных, международных домов. По словам самого дизайнера, ему удавалось и удается одновременно работать в разных направлениях, поскольку стили у этих домов моды совершенно разные, у них нет ничего общего. Впрочем, это походит на объяснение искусного жонглёра, как ему удается манипулировать множеством предметов одновременно. Он просто их ловит и подбрасывает. Лагерфельд хотел создавать и успешно создавал самую разную одежду для самых разных женщин. Похоже, что тогда он охотнее работал на других, чем на себя. Впрочем, собственное и я у него настолько яркое и требовательные что он не просто поддерживает стиль определенного бренда, причем на высоте, а не на мгновение не дает забыть окружающим, Благодаря кому это происходит? Не просто Шанель, а Карл Лагерфельд для Шанель. В частности, своим возрождением дом, когда-то основанный великой мадемуазель, обязан именно ему. Тогда, в начале 80-х, казалось, он отживал свой век. А Лагерфельд, который сумел и удовлетворить нужды старых преданных клиентов Шанель, и разработать нечто совсем новое, что привлекло новых клиентов, молодое поколение смог вернуть имени дому былой блеск, смог сделать его одним из самых преуспевающих модных домов мира. И одним из самых важных источников вдохновения Лагерфельда для Шанель стала сама Шанель. Обыгрывая по-новому созданное ею, Ее жизнь, ее личность, ее пристрастие. Он, несмотря на то, что сочетает это с множеством примет сегодняшнего дня, сохраняет и память о Коко Шанель, и ее стиль. Мода уходит, стиль остается, говорила она когда-то. Еще до прихода в Шанель Лагерфельд сотрудничал не только с другими домами моды, а и с театрами в Милане, в Вене, в Зальцбурге и так далее. В 1975 году он основал компанию «Парфюмлагерфельд», которая начала производство ароматов. В 1987-м начал серьезно заниматься фотографией и открыл в Париже фотогалерею, занимался дизайном фарфора, иллюстрации. Да что там, даже спроектировал одну немецкую швейную фабрику основал собственный издательский дом, а помимо огромной личной библиотеки владеет еще и книжным магазином. Он считается прекрасным специалистом по искусству XVIII века и находит время для покупки антиквариата. Принимает участие в создании собственных рекламных кампаний занимается редакторской деятельностью в крупнейших журналах, посвященных моде и... Перечислить все просто невозможно. Список проектов, в которых он прямо или косвенно принимает участие, получился бы слишком длинным. А если добавить к этому скандалы и сплетни, то тем более. Но если отбросить всю суету и суматоху вокруг его имени, главным окажется следующее. Год за годом, сезон за сезоном, Карл Лагерфельд продолжает творить. Его работоспособность и плодовитость таковы, что если сравнить его с человеком эпохи Возрождения, это не будет преувеличением. Я работаю, повинуясь инстинкту и не задаю себе слишком много вопросов. Как-то сказал он. И в самом деле лучше не задавать вопросы. Лучше работать.